Мы будем самыми потрясными циркачами на свете. Это если ты пойдешь со мной, а не то, а не то, я и сам справлюсь». Новый мир был необыкновенным и волшебным, и Тощий ответил. «Заметан, рыжий, я с тобой. Что ты затеял? Скажи мне все как есть». «Догадайся, кто в цирке всех главней?» Тощий отчаянно соображал. Он хотел попасть в точку. Наконец он сказал, «Акробаты? О, Господи! Да я бы палец о палец не ударил, чтобы увидеть акробатов! Тогда не знаю. Звери! Вот кто! Какие номера самые интересные? Где больше всего народу? Даже в самых лучших цирках самые лучшие номера — это которые со зверями. Ты так думаешь?» Все до единого так думают. Спроси, кого хочешь. Так вот, сегодня утром я нашел зверьков. Двух зверьков. Ты их поймал? Еще бы! Это и есть моя тайна. Ты не протрепишься? Что за вопрос? Ладно, я запер их в амбаре. Хочешь посмотреть? Они были почти рядом с амбаром. Невдалеке чернело милая. Его большая, настежь распахнутая дверь, черным-черном. Они все время шли к этому амбару. Тощий остановился, он старался не выдать волнения. «А они большие?» «Да разве бы я их обдурил, если бы они были большие?» «Они тебя ничего не сделают, я посадил их в клетку!» Они уже вошли в амбар, и Тощий увидел большую клетку, висевшую на крюке под крышей и накрытую целиком грубым брезентом. Рыжий сказал... «У нас здесь обычно живет птичка или еще кто-нибудь. Главное, им отсюда не выбраться». Полезли на чердак. Они вскарабкались по деревянной лестнице, и Рыжий подтянул клетку к себе. Тощий ткнул пальцем в брезент. «А здесь, кажется, дырка!» — Рыжий нахмурился. «Откуда она взялась?» Он приподнял брезент, заглянул внутрь и с облегчением произнес. «Они там!» Брезент вроде бы обгорел, с беспокойством заметил Тощий. — Ну, ты как хочешь, смотреть или нет? Тощий неуверенно кивнул. В конце концов, он не был убежден, что хочет. А вдруг они... Но рыжий сбросил Брезент. Вот они, двое, как он и говорил. Маленькие, противные на вид. Как только брезент убрали, зверьки кинулись к ребятам. Рыжий осторожно ткнул их пальцем. «Берегись!» — крикнул Тощий. «Они не тронут!» — бросил Рыжий. «Ты когда-нибудь видел таких?» «Нет». «Представляешь, как в цирке все за них ухватятся!» «А если они слишком маленькие для цирка, что тогда?» Рыжий разозлился. Он отпустил клетку, и та начала раскачиваться, словно маятник. «Идешь на попятную!» «Вовсе нет, я только... Не беспокойся, не такие уж они и маленькие. Меня-то сейчас беспокоит только одно. Что? Ведь я должен продержать их в клетке, пока не приедет цирк, верно? Так вот, мне нужно узнать, что они едят». А клетка все раскачивалась, и маленькие пойманные зверьки цеплялись за прутья, делая ребятам какие-то знаки, странные и быстрые, будто эти существа были разумными. Астроном вошел в столовую при полном параде. Он ощущал себя гостем. «А где молодежь?» — спросил он. «Моего сына нет дома?» Промышленник улыбнулся. «Они уже давно гуляют, но женщины заставили их позавтракать, так что не беспокойтесь, известное дело — молодость, молодость». Казалось, это слово заставило астронома задуматься. Завтракали в молчании, только один раз промышленник бросил. «Вы вправду считаете, что они придут?» «Придут», — отвечал астроном. И все. После завтрака промышленник сказал. «Вы уж меня извините, хоть убей, не пойму, зачем вам выкидывать такие трюки. Вы действительно с ними говорили?» «Так же, как сейчас с вами, только телепатически. Они умеют передавать мысли на расстояние». Я понял это из вашего письма, но как они передают мысли, интересно выяснить. Ну, этого я не знаю. Конечно, я их спросил, но не добился четкого ответа. Впрочем, возможно, я чего-то не разобрал. Для этого нужно какое-то устройство, проецирующее мысли. И что особенно важно, необыкновенная сосредоточенность как индуктора, так и перципиента «До меня не сразу дошло, как они пытаются передать мне мысль. Может быть, телепатия — одно из научных достижений, которым они с нами поделятся?» «Может быть», — ответил промышленник. «Но подумайте о том, как это открытие может изменить нашу собственную жизнь. Передатчик мыслей». «А почему бы и нет? Перемены для нас полезны?» «Не думаю». «Перемены...» «Нежелательны только для старости», — сказал астроном. «А ведь расы могут стариться так же, как и люди». Промышленник указал на окно. «Видите эту дорогу? Ее построили давным-давно. Сумели бы мы теперь построить такую? Сомневаюсь. Когда прокладывали эту дорогу, раса была молодой». «Тогда? Да. По крайней мере, виноват». Новое не внушало им страха. Лучше бы оно внушало. Что же стало с нашими предками? Они уничтожены, доктор. Что хорошего в молодости и в новом? Мы сейчас живем лучше. В мире больше нет войн. Мы медленно продвигаемся вперед. Они это доказали. Те, кто построил эту дорогу. Как мы условились? Я поговорю с вашими гостями, если они приедут, но мне кажется, я только попрошу их уехать. Слушайте, прежде чем вам написать, я изучил ваше экономическое положение и установил, что я платежеспособен, улыбаясь, перебил его промышленник. Ну да. О, я вижу, вы шутите. А впрочем, может, в вашей шутке есть доля правды. Ваша платежеспособность ведь ниже, чем у вашего отца, а у него была ниже, чем у вашего деда. Ваш сын, возможно, будет вообще не неплатежеспособным. С каждым годом планете все труднее поддерживать производство на существующем уровне, хотя это крайне низкий уровень по сравнению с тем, который был раньше. Мы возвратимся к натуральному хозяйству, а потом что? Опять в пещеры? А если обогатить расу новыми техническими знаниями, то все изменится? Дело не только в знаниях. Здесь важнее эффект от самих изменений, от расширения горизонтов. Послушайте, суды, я обратился к вам не только потому, что вы богаты и имеете влияние на правительственные круги, а потому что у вас... Необычная для наших дней репутация. Вы человек, который может порвать с традициями. Наши соотечественники будут противиться новшествам. А вы знаете, как на них воздействовать? Как добиться того, чтобы, чтобы возродить молодость нашей расы? Да. «Скажите мне», – поинтересовался промышленник, «что хотят эти друзья из космоса в обмен на свои достижения?»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 ожала всю дорогу и когда оказалась рядом с ними еще не совсем пришла в себя только через несколько минут муж смог привести ее в чувство наконец она произнесла они в амбаре я не знаю кто они такие нет нет промышленник собрался было пройти вперед но она преградила ему дорогу нет ты не пойдешь пошли одного из слуг с ружьем я тебе говорю в жизни не видыовала таких маленькие ужасные существа с -с -с Я, «Я не могу их описать и подумать только, что Рыжий трогал их и пытался кормить. Он держал их, скармливал им мясо. Я только начал Рыжий, а тощий добавил, это не...» «Ну, мальчишки, вы сегодня наломали дров», — сказал промышленник. «Марш в дом и больше ни слова». «Что бы вы там ни говорили, мне не интересно Я вас выслушаю, когда все будет кончено. А что касается тебя, рыжий, я сам прослежу за тем, чтобы тебя наказали». Он повернулся к жене. «Какими бы ни были эти животные, их надо уничтожить». А когда мальчишки отошли на достаточное расстояние, мягко добавил. «Ну, успокойся, дети живы-здоровы и не сделали ничего ужасного. Это для них просто новая забава». «Простите, мадам, но не могли бы вы описать этих животных?» Прерывающимся голосом спросил астроном. Она покачала головой. Она не могла говорить. «Не могли бы вы сказать мне...» «Я должен ей помочь. Простите меня», — извинился промышленник. «Минуточку, пожалуйста». Она говорит, что никогда не видела таких животных раньше. «Наверное, не очень часто у вас находят таких уникальных животных». «Давайте не будем обсуждать сейчас этот вопрос, если только эти уникальные животные не приземлились сегодня ночью. Что вы имеете в виду? Я думаю, нам нужно пойти в амбар, сударь». Промышленник несколько мгновений смотрел на него, потом повернулся и бросился бегом к амбару. Астроном последовал за ним. Вдогонку им несся крик. Промышленник возрился на них, Потом перевел взгляд на астронома и опять на них. «Это они?» «Они», — сказал астроном. «Не сомневаюсь, что мы для них так же отвратительны, как и они для нас». «Что они говорят?» «Ну, что им очень неудобно, они утомлены и нездоровы, но что при посадке они пострадали несерьезно, и что ребята обращались с ними хорошо». «Обращались хорошо. Схватили их, держали в клетке, совали траву и сырое мясо. «Скажите, а я могу с ними поговорить?» «На это нужно время. Настройтесь на одну волну с ними. Вы примете сигналы, но, возможно, не сразу». Промышленник сделал попытку. От напряжения лицо его скривилось в гримасу. Он передавал одну и ту же мысль. «Мальчишки не знали, кто вы такие». И внезапно в его мозгу мелькнула мысль. «Мы все прекрасно понимали, и именно потому не атаковали их». «Атаковали их», — подумал промышленник, и, погруженный в свои мысли, произнес это вслух. «Ну да, конечно, пришла ответная мысль. Ведь мы вооружены». Одно из омерзительных созданий — подняла металлические предметы, внезапно в крышке клетки и в крыше амбара появились отверстия с обугливающимися краями. «Мы надеемся», — передавали эти существа, «что будет несложно отремонтировать крышу». Промышленник почувствовал, что сбился с волны. Он повернулся к астроному. «И с таким оружием они дали себя захватить и оказались в клетке? Не понимаю» и получил спокойный ответ мы никогда не трогаем детей мыслящих существ вечерела промышленник и думать забыл об ужине вы верите в то что корабль полетит спросил он если они так сказали значит полетит ответил астроном надеюсь скоро они вернутся и когда они к нам вернутся я выполню соглашение энергично сказал промышленник и даже больше Я переверну небо и землю, чтобы их признал весь мир. Я был неправ, доктор. Создания, которые не причинили вреда детям, хотя их буквально толкали на это, достойны восхищения. Но знаете, мне очень трудно говорить. О ком? Да о ребятах. И о вашем, и моем. Я почти горжусь ими схватить таких существ, прятать их. «Кормить или хотя бы пытаться накормить, это поразительно!» Рыжий сказал мне, что это он придумал, использовать их для выступления в цирке. «Подумать только!» астроном сказал, «Молодость!» «Состартуем?» — спросил торговец. «Через полчаса», — ответил исследователь. «Они отправятся в одинокое путешествие. Остальные 17 членов экипажа погибли,